Глава 17. У себя в комнате он переоделся, чтобы отправиться в поселок, где неизвестная женщина назначила ему встречу. Он уже собирался выйти, когда обратил внимание на телефон, стоявший на тумбочке рядом с его кроватью. Дронго подошел и поднял трубку, нахмурился. Этот момент он, кажется, упустил из виду, когда разговаривал с горничной. Спустившись вниз, он вышел из дома, проходя к зданию, в котором должен был находиться дежурный охранник. В помещении сидел молодой человек лет тридцати. Это был не афроамериканец, как большинство живущих на острове людей, аметис, метис, рожденный от белого мужчины и черной женщины. У него была светлая кожа и негроидные черты лица. Увидев дрон, он вскочил со стула. Что вам нужно? Охранник видел, как долго Дронга разговаривал с Раулем и поэтому знал его в лицо. — Я хотел узнать, сколько в доме телефонов, — спросил Дронга. Я имею в виду городские номера. — В каждой комнате есть свой телефон, — объяснил охранник. Меня интересует, сколько линий есть в доме, сколько фактических номеров, ведь многие телефоны наверняка имеют общую линию. Да, у нас есть общий номер для спальных комнат, ответил охранник. И еще три разных номера, один для охраны, один для миссис Линдегрин и один на кухню, чтобы не пересекаться с другими номерами. Значит на кухне отдельный номер, уточнил дронга. Да, кивнул охранник. Ясно, спасибо. Дронга вышел из помещения и направился к воротам. «Значит, неизвестная не просто позвонила Хуаните? Если она могла узнать этот номер, то могла узнать и другой? Но она выбрала Хуаниту, рискуя, что не очень грамотная горничная, может не понять, что именно ей говорит неизвестная. Очень интересно, что именно она хочет сообщить ему? И кто из посторонних на Барбадосе может знать, что он прилетел сюда?» Дронго подошел к воротам, и охранник, увидев его, начал открывать ворота. «Знакомых на Барбадосе у меня нет», — думал Дронго. «Или есть?» «Кажется, была одна знакомая из Баку, которая летала на Барбадос вместе со своим мужем. Но она не может знать, что он прилетел сюда и находится на вилле. Совпадение исключено». Тогда кто-то хочет с ним встретиться и передать важную информацию. Но почему известная не позвала его к телефону, чтобы договориться о встрече? Ведь он мог не понять Хуаниту или отказаться идти в поселок навстречу. Тогда выходит, что позвонившая очень рисковала. Гораздо логичнее выглядел бы ее личный разговор с Дронга. Нужно было только позвать его к телефону. Но она этого не сделала. Он уверенно шел к поселку, размахивая руками. Ему нравилось ходить пешком, и часто в больших городах он намечал себе многокилометровые маршруты, растягивая удовольствие на несколько часов. Приближаясь к поселку, он продолжал размышлять о странном звонке и вчерашнем убийстве. Нужно исходить из того, что на пляже поздним вечером не мог оказаться неизвестным. Предположим, что это кто-то из живущих в доме и прилетевших вместе с манечели гостей. Тогда кто? Его обнаружили Юхан и Алиса. Предположим, что оба они лгут, чтобы подстраховать друг друга. Но рано или поздно они проколются, могут совпасть общие установки, а в деталях всегда можно установить истину. У Юхана были причины не любить Маничелли, но это не значит, что он мог решиться на подобное убийство, однако он остается в числе подозреваемых. Затем Юрий Горлач. Вспыльчивый забияка, вечный хулиган, мгновенно загорающийся от любого слова. Он мог смертельно обидеться на Маничелли за его отказ от сотрудничества, за его обидный рассказ во время обеда. Вполне вероятно. И, возможно, они случайно встретились на пляже, поспорили, и горлач его ударил. Но откуда у него взялся нож? Выходит, что Юрий носит его с собой. Для чего? Нет, не получается. Он мог вспылить и ударить ножом, если бы они были на кухне, но никак не на пляже. Кто еще? Эдуарда Линси? Визажист давно работает с Кристин, знает ее характер, привязанности, привычки. Уже столько времени знаком с Маничелли. Зачем ему убивать супруга актрисы, с которой у него заключен многолетний контракт? Возможно, его вывела из себя сцена, которую он увидел на пляже. Юхан и Алиса занимались сексом, и увиденное разозлило Линси. Он и так считает и маничели и Юхана слишком брутальными самцами. Но из этого не убивает. Нет. Этот вариант тоже исключен. Но Линси остается в числе подозреваемых. Он успел вернуться и зайти к Кристин, но вполне вероятно, что Линси сделал это для того, чтобы обеспечить себе алиби. Четверо были на пляже. И это четко зафиксировали камеры. Остальные не выходили за ограду. Еще четверо в момент убийства были в доме. Кристин, с которой он спустился вниз к ужину. Агнеса, которая находилась в своей спальне. Врач Маргунас, который утверждает, что убийца не был врачом. Интересно, почему? Только исходя из характера раны? А если врач был в состоянии аффекта? Еще секретарь Барнард, который уезжал к нотариусу. Формально он выходил за ограду виллы. Предположим, что убийца Барнард. Тоже не получается. Даже если он оставил свою машину и прошел пешком по дорожке между виллами, то он бы просто не успел, ведь он был у нотариуса, нет. Он бы никак не успел пройти на пляж и вернуться. Дронго дошел до поселка. Конечно, цивилизационные изменения, которые происходили в мире, коснулись и Барбадоса. Поселок уже не был похож на те грязные деревни, которые были тут в начале прошлого века. Чистые дома, старые, но неплохо сохранившиеся машины, приветливые люди, часто улыбавшиеся незнакомцу. Дети, играющие на улице. В этом небольшом поселке Почти все взрослые работали на соседних виллах и поэтому зарабатывали очень неплохие по меркам Барбадоса деньги. Собор стоял в центре поселка и был виден со всех сторон. На небольшой площади перед собором стояло сразу пятеро женщин, которые громко и весело о чем-то говорили. Дронго прошел мимо и приветливо поздоровался. Женщины весело улыбались в ответ. Здесь были рады любому незнакомцу. Он прошел к собору. Двери были открыты. Дронго вошел и огляделся вокруг. Витал аромат ладана и воска. В небольшом храме было уютно и прохладно. До назначенного времени оставалось около пятнадцати минут. Он присел на скамью. Задумчиво взглянул на большое распятие. Распятый Христос. Типичный политический детектив, вдруг подумал Дронга. Сначала появляется пророк, рядом с которым двенадцать апостолов, и пророк знает, что один из них предаст его. Самое интересное, что предают многие, в том числе и самый главный приемник и ученик – будущий святой Петр – трижды отказавшийся от своего наставника. Устыдившийся Петр примет мученическую смерть, но предаст Христа совсем другой – Иуда Искариот, который сдаст своего наставника за тридцать серебряников. Затем Иуда повесится, но есть легенда, что его убили – Самого Христа распяли, но он снова вернется уже ожившим и проповедующим свое учение. Первый христианский детектив, о котором знает все человечество. Маничелли убили вполне намеренно. Кто-то пришел на пляж с ножом, чтобы убить его. Зачем? Почему? Формально у Юхана мог быть мотив. Его лишали наследства в пользу Маничелли. Некие основания могли быть у Юрия Горлача. Итальянец не соглашался на его бизнес-проекты. Но из-за этого не убивают, однако убийца появился на пляже с твердым намерением убить Маничелли. Тогда кто это был и почему он убил Маничелли? Дронго посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось около пяти минут. Он поднялся и вышел из собора. Рядом с дверью стояла девочка. Ей было не больше пяти лет, в бело-розовом платье с двумя смешными косичками. Она доверчиво посмотрела на него. Дронго улыбнулся. Ребенок улыбнулся в ответ, доверчиво протягивая руку. Он наклонился. В руках она держала конфету. Дронго пожалел, что у него ничего нет с собой – Он пошарил по карманам и нашел один доллар, протянул его девочке. Она нахмурилась. Очевидно, ей не так часто давали деньги. «У меня больше ничего нет», – это сказал Дронко, убирая доллар. Он достал ручку из кармана и протянул ее ребенку. Девочка обрадовалась. Обмен был признан состоявшимся. Он взял конфету, а она забрала его ручку. которая стоила долларов триста или чуть больше. Но ему было совсем не жаль расставаться с ручкой. Эта конфета стоит гораздо больше. Он взглянул на часы. Уже полдень, но никого не было. Мимо него прошли несколько женщин. Старик, девушка, подросток. Дронго отошел в сторону. Неужели никто не придет? Он терпеливо ждал. Колокол возвестил, что уже настал полдень. Стоя на площади, Дронга прождал около двадцати пяти минут. К нему так никто и не подошел. Он огляделся по сторонам, ничего не понятно. «Кажется, встреча сорвалась», — подумал Дронга, «Или Хуанита спутала время и место. А может, это чего-то он не понял?» Ждать дальше было бессмысленно, он повернулся и зашагал обратно к вилле. «Надеюсь, что там ничего не произошло», – подумал Дронго, – «иначе он будет выглядеть просто дураком». Возможно, его нарочно удалили с виллы, но для каких целей? Он шел обратно на виллу гораздо быстрее. Увидев проезжавшую мимо машину, он поднял руку. Это был небольшой грузовик, перевозивший фрукты. Водитель, мужчина лет пятидесяти с короткой бородкой и аккуратно постриженными усами, лихо затормозил рядом с Дронго. «Мне нужно на виллу», – показал Дронго в сторону видневшегося забора. «Садитесь», – приветливо предложил водитель. «Я вас подвезу». Дронго уселся рядом с ним. «Как вы здесь оказались?» – спросил водитель. На ваших виллах обычно есть большие красивые машины. Я решил пройти к собору, пояснил Дронга. Это правильно, обрадовался водитель. У нас замечательный собор. Говорят, что он построен на том месте, где еще в 17 веке убили двух девственниц. И с тех пор их души обитают в нашем соборе, помогая всем, кто просит защиты и покровительства. И наказывают тех... кто забывает про Бога и совершает нечестивые дела. «Я этого не знал», – улыбнулся Дронга. «А вы живете в поселке?» «Всю жизнь», – оживился водитель. «Уже пятьдесят четыре года. Раньше здесь были только две виллы, но в последнее время построили еще двадцать, и теперь почти все мои соседи и родственники работают на этих виллах. У вас работает моя двоюродная сестра Эужения». «Она работает кухаркой», – вспомнил Дронго. «Вы знаете, она готовит местные блюда», – оживился водитель. «Когда вас не бывает, мы обязательно зовем и на все праздники. Лучше ее в рыбе никто не разбирается». «Я уже пробовал ее блюдо», – согласился Дронга. «Она настоящий мастер. Скажите, а как вы узнаете, когда приедут хозяева?» «Нам заранее сообщает Рауль». Если нужно, он берет несколько человек, чтобы они привели в порядок виллу, почистили бассейн, убрали мусор. Рауль очень надежный и толковый администратор. Мне тоже так кажется. Но говорят, что вчера на вилле произошло убийство, вздохнул водитель. У нас в поселке все утро были полицейские. Они спрашивали, кто ночью ходил на пляж. Но никто из наших не ходил на пляж в ту сторону. Наши купаются рядом, туда ходить очень далеко, и даже ребятишки туда не забредают. Почему? Там очень глубоко и нет кораллов, с той стороны пляжа бывают акулы, и все наши об этом знают. Поэтому никто из наших туда не ходит. Иногда приезжие купаются в океане, но мы говорим им, насколько это опасно ночью. Очень опасно. Лучше купаться днем, когда все видно. А где обычно купаются владельцы этих участков? Немного дальше. Нужно пройти по пляжу дальше. Там есть коралловые рифы и не бывает акул. Кто хочет купаться, идет в другую сторону. Там прекрасный пляж и всегда много людей. Есть даже спасатели, тоже наши ребята. И вы знаете, мистер... За последние десять лет на этом пляже не утонул ни один человек. Это прекрасно, согласился Дронга. Но сегодня нам сообщили, что там убили человека, продолжал водитель. Я вам очень сочувствую, мистер. Наверное, поэтому вы пришли в наш собор помолиться за его душу. Это очень правильно, но полицейские напрасно приезжали к нам. Никто из наших не мог оказаться у побережья вчера поздно вечером. Дронго увидел, как большой джип въезжает в ворота. «Наверное, вернулся Барнат или Маргуна с Раулем», – подумал Дронго. Водитель мягко затормозил. «Всего хорошего, сэр», – сказал он на прощание. «Я думаю, что у вас все будет хорошо, ведь вы сегодня были в нашем соборе». «Спасибо», – Дронго поблагодарил водителя и вышел к воротам. Увидевший его на экране своего монитора охранник открыл ворота еще раз. Дронго устало направился к дому. Этот водитель подтвердил его предположение. На пляже не было никого из местных. Убийство Маничели совершил кто-то из своих. Он вошел в дом. В просторном холле на диване сидела Агнеса. Заметив Дронга, она отвернулась. Он вежливо поздоровался, заранее зная, что она не захочет отвечать на его приветствие, и начал подниматься по лестнице. Сверху спускался Юхан. У него было мрачное выражение лица. — Добрый день, — поздоровался Юхан. — Где вы были? Я повсюду искал вас. — Ходил в поселок, — пояснил Дронга. Тогда понятно. Я все время думаю об убийстве Маничелли. Мне кажется, что местные на этом пляже не бывают, особенно по ночам. Кто вам это сказал? Хуанита. Я спрашивал у нее. А как вы поговорили с горлочом? Он больше не пытался драться? Кажется, он успокоился, усмехнулся Дронга. Вы поднимались к матери? Да, кивнул Юха. Она какая-то странная, уже два дня. Вчера сама пришла ко мне, а сегодня она сказала, что ей нравится Алиса. Можете себе представить? Я даже не ожидал от нее подобного. — Она вас очень любит, — вздохнул Дронго, поднимаясь по лестнице. Он вошел в свою комнату, чтобы немного отдохнуть и переодеться. Он прошел в ванную, несмотря на небо, затянутое облаками, Было довольно душно. Он успел раздеться и встать под душ, когда услышал какой-то крик. Дронго поморщился. Неужели Юрий опять с кем-то повздорил? Выйдя из ванной, он прислушался. «Да, определенно это кричал Горлач. Когда угомонится этот тип?» Он быстро оделся и сбежал вниз по лестнице. На втором этаже он услышал громкий крик Агнессы. Неужели Горлач поругался и со своей подругой? Дронга едва не упал, сбегая вниз. Он ворвался в гостиную, услышав, как громко кричит и плачет Агнеса. — Что случилось? — крикнул Дронго. — Ее убили! — сдавленным шепотом ответила Агнеса. — Убили Кристин там, на пляже! — выдавила она и снова громко заплакала.